Много и мало. Поселок был пуст. Даже какой-нибудь низший не замешкался в поисках объедков, оставшихся от более удачливых собратьев. Та троица, видимо, пересекла его транзитом, даже не удосужившись заглянуть за плетень другой. Да и было бы куда заглядывать. Разрушения были такими, словно тут Мамай прошел вместе со всей Золотой Ордой, хотя в свете утверждений Лаки это будет не совсем правильным. В общем, зараженные потрудились здесь на славу. Скорее всего, из-за того, что поселок насчитывал от силы три десятка домов, конкуренция среди зараженных тут была очень высокой, поэтому ломились они за лакомым куском, не разбирая дороги и сметая все на своем пути. Еда для тварей тут закончилась практически сразу, и теперь здесь не меньше пары недель веселился только ветер, гоняя мелкий мусор по пустынным улицам. Зато на новичка эта картина уныния и разрухи, с кровавыми мазками на стенах и заборах, обглоданными костяками, да тошнотворным запахом разложения, произвела поистине глубокое впечатление. Это был его первый кластер, разоренный зараженными, и он смотрел вокруг широко распахнутыми от удивления глазами. Были вопросы, чередовавшиеся пояснениями. Был непереводимый многоэтажный фольклор, как реакция на пояснения. В общем, батя проникся до самой глубины души. Поселок прилетел сюда не весь. Из возможной сельской инфраструктуры, на краю небольшой площадки, вероятно, в целом пазле претендующей на звание площади, загрузилось только одноэтажное здание с синей вывеской Почты России. Лис выдал скептический прогноз на пополнение закромов экипажа вездехода и предложил двигаться дальше. Но батя его придержал, заявив, что городская плесень не может знать всей мудрости народной глубинки и продуманности Верховного почтового менеджмента. Оставив Лаки с девушками разглядывать окружающие пейзажи, Лис с бывшим пенсионером направились на разграбление почтового отделения. Зараженные отметились и тут. Ни простенькие решетки на окнах, ни довольно приличная металлическая дверь серьезной преградой для них не оказались. Первые превратились в обрывки металлической паутины, не сумевшей удержать угодившего в нее шершня, рваными лоскутами, свисающей с чудом уцелевших дюбелей. Вторая напоминала газетный лист, приготовленный для употребления не по назначению мятым комком валявшийся на вытоптанном газоне возле лебедя из автомобильной покрышки. Лису пришлось придержать, уже готовые сорваться с языка скептическое замечание. В интересы твари стеллажи с продукцией, реализуемой в почтовом отделении, не входили. Собственно, лиса тоже не привлекали всякие мультиварки, утюги, вафельницы и даже постельное белье, хотя дежурный таракан реально присвистнул от удивления. А вот за стеллаж с продуктами он готов был написать благодарность в книгу жалоб и предложений, только не прочитает ведь никто. Значит, прочь сантименты. Разграбят, как обычно, по-тихому. Это был, конечно, не сетевой супермаркет, но вполне достойный ассортимент переоценить было довольно трудно. Особенный упор на долгосрочную консервацию в виде тушенки, языков, различных каш с мясом, овощных изысков и даже щей. Нашлось место и бич-пакетом быстрого приготовления, коих тут было достаточное количество, несмотря на то, что эта категория занимала много места, а реальной пользы на 15 минут сытых ощущений. Разве что в этой лапше тушенку утопить. Но пока у них были колеса и вопрос о давлении на плечевой пояс не стоял, брать можно было все. Чем они и занялись, смахивая из пола консервы в найденной тут же коробке для почтовых отправлений. Разве что от рыбных решили воздержаться. Две недели все-таки, но их от греха подальше. Пара коробок с горкой, конечно, не бог весть что, но пятерым им на пару-тройку дней точно хватит. Еще Лис порадовался внушительному букету разнообразных специй, пакетики с которыми тут неожиданно были в большом ассортименте. Травы различных мест произрастания, персы различных видов. Тварям все должно понравиться. Весит немного, а в хозяйстве вещь полезная. Когда следом за коробками заталкивали в кунг бутылки с водой, на крыше ожил Лаки. Парень ткнул пальцем почти в ту же сторону, откуда они совсем недавно прикатили. «Твари!» — произнес он сухо, продолжая водить указательным пальцем. На первый взгляд это были те же самые, что вчера игрались в догонялки с огнем. Лис, конечно, по головам их не считал и с каждой тварью персонально не знакомился, но, судя по плотности, те же пятьсот рыл или около того. Мотострелковый батальон, плюс-минус оглобли. Очевидно, в беге на перегонке они оказались шустрее стихии или отделались легкими повреждениями, которые улей залатал прямо на ходу. Огонь даже безмозглые и те уважают. Что ж, оторваться от этих товарищей не получилось, что подтверждало догадки о неестественности данного процесса. «Лис, глянь!» — подала голос Александра, указывая на запад. В полутора километрах параллельным им курсом по грунтовке катил микроавтобус. Восьмикратное приближение отнесло его к виду Газелевых и интуитивно знакомых. Конечно, Микрику придали естественный камуфляжный окрас, изрядно заляпав белые борта грязью и натыкав, куда только можно травы и камыша, но обознаться было довольно трудно. Интересно, какова вероятность, что они тут просто грибы собирали? С легкой иронией задала чисто риторический вопрос Александра, ни к кому конкретно не обращаясь. Думают, Думаю, дорогу из кластера они нам не по доброте душевной нарисовали». Лис усмехнулся тому, как ловко их обвели вокруг пальца и в очередной раз за зарубку, что не стоит дарить свое доверие направо и налево. Так мы гарантированно выходили в заведомо известные для них точки, а дальше маршрут просчитать даже пустыш сможет. Не так уж много тут дорог. А чтобы вопросов не было, разыграли комбинацию с отказом и стукачем. Надо признать, грамотно разыграли». — Ну, в этом они как раз мастера. — Знакомцы? — заинтересованно посмотрел в сторону скачущего по неровностям грунтовки микроавтобуса батя, которому с его дальнозоркостью любая оптика была только помехой. То — То-то, там какой-то товарищ нас биноклем не сводит. — В точку. Именно что просто знакомцы, — хмыкнул про себя лис. — Только почему-то не оставляет навязчивое ощущение, что они тут не просто так. Но теперь им только в бинокль таращится и остается. Давайте все в машину. Сам он запрыгнув в кабину, щелкнул переключателем, заводя двигатель и пробуждая немного задремавший в нем табун лошадей. Руки уже успели вспомнить давно забытые движения, и машина перестала кастерить его за косяки нервным скрежетом коробки передач. Лис перевел на панели рычажок регулировки давления в шинах, и автомобиль повышенной проходимости на приспущенных колесах бодро направился в сторону очередного вспаханного поля. У зараженных такой опции не было, и им предстояло проверять на прочность свои голеностопы на неровностях сельскохозяйственных угодий. Лис по молодости проходил такое и на собственном опыте, знал все прелести перемещения по пашне. Даже кирзовые сапоги нисколько не уменьшали вероятности выеха. Понятие скорости там отсутствует, если только под пятой точкой нет чего-нибудь на гусеничном ходу или такого вот вездехода. Хм, прямо в форсирование чистой воды. Хмурясь хмыкнул Лис, наблюдая в боковой зеркало, как банда серокожих людоедов, не обращая ни малейшего внимания на подскакивающую на ухабах газель, забирает в сторону утюжащего поля грузовика. — Чего? — Не догнав смысла сказанного, удивленно спросил пенсионер. Ему вторил молчаливый вопросительный взгляд Александры. — Говорю, ведут нас плотно, — ответил Лис, выкручивая баранку и направляя Урал прямиком на север. Так в шахматах называется ситуация, когда соперник вынуждает тебя делать только нужные ему ходы. Я в жизни не поверю, что твари по собственной инициативе скачут, ломая ноги по пашне и забив на более подходящую для пробежек грунтовку. Ладно, война план покажет. Он не зря выбрал северное направление. Там череда черных кластеров непроходимым барьером отсекала Ближний Запад и само пекло от территории никем неизведанных. Даже пораженные рейдеры, не один год коптящие небо улья, неопределенно пожимали плечами, когда любопытство пыталось забраться за черноту. Им и ближнего запада за глаза хватало. Лису стало очевидно, что твари их выдавливают примерно в том же направлении. Пока не было понятно зачем, но раз ничего другого они пока противопоставить этой кодли не могли, значит, нужно держать предложенные направления и дистанцию. Хотя дистанцию желательно было бы увеличить, Конечно, можно было остановиться среди чистого поля и вызвать на бой всю серокожую нечисть. Двуствольный агрегат на крыше Кунга позволял поспорить со всей полутысячей, и даже боекомплекта хватило бы. И лис бы наверняка так и поступил, будь это последние твари в улье. А раз не последние, то на громкий голос пулеметного дуэта набежит еще немеренная толпа с зубами да с когтями. В такой тиши грохот крупного калибра на десятки километров разлетится. И на этих километрах наверняка найдутся монстры пошустрее, посообразительней. Нет, такой вариант только на самый крайний случай. За весь световой день зараженные отстали настолько, что полностью пропали из виду. Рассчитывать, что они заблудились и потерялись, настолько, что утратили всякий интерес к еде, не приходилось. Ночевали прямо в машине. Хорошо, что места в ней хватало на всех. Разместились на небольшом взгорке, позволяющем просматривать все поступы в округе. На маскировку не заморачивались. Тем, кто наступал им на пятки, было безразлично ее наличие или отсутствие. Точнее, тому, кто направлял наступающих им на пятки. Они без труда вычисляли и предугадывали возможные варианты действий Лиса. Это наводило не только на мысли, что у них есть спец с очень развитым даром управления тварями, но и на мысли, что ребята очень неплохо знакомы с этой местностью, или у них есть ее карта. Спокойствие это, увы, не добавляло. Даже мало повидавший в этом мире батя заразился нервозностью и периодически вглядывался вдаль. лиса тоже не покидала ощущений ползующего под землей ежа, который вроде и не колет, но явно что-то замышляет. Эфирное зрение, так неожиданно проявившееся всего после пары дней тренировок, пользы тоже никакой не принесло. Оно вообще было предназначено не для таких целей. Просто лис привык просчитывать все возможные варианты. Одни лишь мураши паники не устраивали, хороводы не хороводили, а тихо, мирно где-то дрыхли без задних ног. Как, впрочем, и женская половина их отряда. Вот у кого нужно брать мастер-класс по управлению стрессом и борьбе с паранойей. Расслабление пришло только с первыми лучами местного светила, когда мрак окончательно сдал свои позиции, лишив противника возможности скрытно подобраться под его пологом. Но враг и не торопился. За ночь он сократил всю набранную грузовиком фору и теперь неспешной рысью выбегал на противоположный холм. Сначала небольшими группами, постоянно пополняемыми новыми и новыми участниками забега, а потом и общей серой массой. Собственно, никто ничего не говорил. Бессовестно побросав остатки завтрака прямо там, где сидели, бесшумно юркнули вездеход, оставив функцию уборки самому улью. «Сам пакости строил, сам пусть и убирает», Если бы не припекло, Лис обязательно бы прикопал мусор в ямке, прикрыв дёрном, как это делал всегда под удивленные взгляды товарищей. Он искренне считал, что уважение к себе начинается с отношения к тому, что делаешь сам. И на чужое мнение тут абсолютно индифферентно. Снятый с ручного тормоза грузовик мягко покатился с горки, не издав ни звука. Тихориться особого смысла не было, но раз уж так пошло, то почему бы и нет? Когда машина практически уже у подножья холма набрала приличную скорость, он выжил сцепление и включил третью передачу. Охреневший от такого нестандартного подхода двигатель хотел было зартачиться, но безжалостная тетка инерции швырнула автомобиль вперед, заставляя движок вращать поршнями. Вдавленный до предела акселератор щедро насытил камеры топливом и обалдевший от такого счастья грузовик, радостно цокнув мотором, прибавил скорость. Впереди маячил редкий пролесок, жидкой стеной молодняка, перекрывавший всю фронтальную видимость. Это было нехорошо. Он тянулся поперек, почти сплошняком, и имел довольно широкое окно только в полутора километрах справа. Но этот вариант подразумевал приличную потерю времени. К тому же зараженные легко могли срезать по диагонали, сожрав приличный кусок и без того небольшой форы. А ведь вчера с высоты холма этот пролесок проблемой не казался. «Лаки, ныряй в кунка, не высовывайся!» Бросил микрофон Лис, отпуская педаль газа и переходя на более низкую передачу. Ни о каких объездах не могло быть и речи. Время дорого. Но и на полной скорости влетать в молодняк он поостерегся. Металл на вездеходе нормальный, движок мощный, вес за 10 тонн. В общем, проутюжить бампером это редколесье военному грузовику проблем никаких не составит. Но на скорости всякое случиться может. Отлетит что-нибудь куда-нибудь, доказывай потом, что ты не вампир». И осиновый кол тебе просто так торчит. Да как еще себя с парка поведет, когда по ней ветки лупить начнут? Народ, который снаряжал этот транспорт, свой хлеб совсем не зря ел, но судьбу испытывать не стоит. Урал уперся бампером в молоденькую осинку, первый, решившую выступить в защиту объездного маршрута, рыкнул мотором, предлагая убраться с дороги по-хорошему, и двинулся вперед, безжалостно подминая под себя недостаточно окрепшее деревце. Треск в пролеске стоял такой, будто сквозь него не один автомобиль ломился, а толпа диких разъяренных носорогов. Благо полоса редколеси была неглубокой, а то лис уже начал опасаться, что этот звук услышит в родной Солнечной системе, и на него сбегутся все природоохранные инспекторы и Гринпис в придачу. Пролесок внезапно закончился, и открывшийся за ним вид заставил лиса присвистнуть от удивления. Местность была ему знакома, совсем не по прошлой жизни там. Ему приходилось ее видеть уже тут, только с другого ракурса, со стороны дороги, что сейчас бежала на перерезах маршруту. Разодранные острова почти десятка Уралов, раньше походивших на их грузовик, раскиданные по обеим сторонам дороги, выглядели удручающие Выбитые стекла, вырванные с мясом двери, жалкие остатки арматурных обвесов, сорванные со своих мест и изогнутые в самых причудливых формах, обрывки тентов, вяло колышущихся на слабеньком ветерке. Это все, что осталось от колонны атомитов. Орда покуражилась тут на славу, переживав, пожалуй, даже покрышки вездеходов. «Это что ж тут случилось-то?» Завороженный увиденным зрелищем охнул батя. «Ведь не война же!» «Зараженные тут случились!» Хмуро ответил лис, вспоминая, как всего месяц назад они прорывались сквозь эту колонну, стреляя во все стороны. Орда налетела. «Это прям как та, что за нами гонится!» Ни то восхищенно, не то удивленно выдохнул бывший пенсионер. «Типа того», — кивнул лис, — «только в несколько тысяч раз больше». «И с тварями в несколько раз крупнее», — добавил Александр, видимо, тоже вспомнив те обстоятельства и заметив, насколько впечатлился, новичок Прибавила. «Умнее и страшнее». «Как те?» — батя ткнул пальцем вправо, как раз туда, куда собирался сворачивать лис, добравшись до дороги. «Именно по ней они улепетывали тогда от Орды». И именно она была единственной, ведущей отсюда в стаб, из тех, которые он знал. Правда, знал он не так уж и много. А еще это был тот самый ориентир, который можно было принять за отправную точку в поисках логова знахаря. И вот сейчас именно в этом направлении сместился указательный палец деда, намекая на что-то явно нехорошее. «Твою же мышь!» — выплюнул Лис, пытаясь навести оптику на то место дороги, в которое все еще упирался указательный палец бати. Ни приспущенные баллоны, ни внушительная масса грузовика не смогли нивелировать все прелести езды по пересеченной местности. Болтала вездеход прилично. Навести оптику в такой тряске на нужное место было то еще задачкой, не говоря о том, чтобы удержать ее на месте. Но и того, что он увидел в тот краткий миг, когда бинокль выхватил нужный сегмент, хватило за глаза. Рядом тихо отметилась нецензурной лексикой кукла, тоже оценив габариты, прорисовавшегося в перспективе таза, и блеска его медных боков. Пенсионер, заподозрив неладное, перевел взгляд с дороги на встревоженные лица спутников, а затем на искореженную мертвую технику. Похоже, у него получилось связать все это в единую картину, потому как лицо его приобрело вид довольно растерянный. Но от каких-либо вопросов он воздержался, глядя, как Александр откидывает люк на крыше и деловито вытягивает через него ручной крупнокалиберный пулемет. Их не набралось бы даже полсотни». Где-то десятка четыре, но каких? Самых мелких из них, которых запросто можно было отнести к очень развитым бегунам, было всего особи 15. Остальные варьировались от лотерейщика до мощной прокачанной элиты, повидавшей много чего, о чем говорила такая непростая свита аж в три рубера и столько же кусачей. В такой толпе четыре топтуна и два лотерейщика смотрелись, как крутящиеся вокруг больших мальчишек пацанва, «Лаки, дуй в гнездо! У нас гости на половину третьего!» Бросил Лис в рацию. «Передай Яде, пусть затылом приглядывает. Батя, автомат в окно! Если какая-нибудь дрянь приблизится на расстоянии прицельного выстрела, не стесняйся!» Переключился он на новичка. «Только большим в корпус не цель. Им твой автомат, что мертвому припарка. Цель в ноги!» «Командир, у нас проблемы!» Раздался в наушниках голос Лаки. «Станок заклинило. Ветка в шестерни влетела. На поворот работает, а высота в ступоре». На ходу не вытащить, остановка нужна. «Какая дальность сейчас выставлена?» Спросил Лис, отмечая, как посредством мысли общаются русские. Накаркал с реализацией самого негативного варианта. «Да кто же его знает?» Прошелестели наушники растерянным голосом реконструктора. «Я с таким прицелом не сталкивался. Судя по шкале метров двести». «Ну да, лаки не просп. Начавшая просачиваться мысль была безжалостно расстреляна дежурным тараканом. Вот только уныния сейчас не хватало». Да и Лаки тут совсем ни при чем. Нужно было искать выход. Туда, куда хотел, уже нельзя. Спортсмены там те еще. Для многих из них из парка ЗСУ-2 может оказаться не аргументом. С одним элитником еще можно было бы поспорить при поддержке ружья трейсерши и пулемета куклы. Но только в исключительно безвыходной ситуации. Нет, все это не последний решительный, когда мат будет очевидным. Влево по дороге? Не вариант. Это когда от Орды уматывали им под горку было. Сейчас придется ехать в гору, да пока еще давление в шинах поднимется, время потеряет. Урал не такой резвый, как 66-й, нагонит еще на середине подъема. Позади из образовавшегося пролома на степной раздолье начали высыпать серые фигуры тварей, быстро уплотняя свой строй. Но это направление никто не рассматривал. Урал, словно почувствовав приближение участи, постигший его собратьев, выпустил на волю весь имеющийся запас лошадиных сил. Перемахнув дорожное полотно поперек, он изо всех имеющихся сил рванул в сторону видневшейся в отдалении застройки промышленной зоны. Лис помнил этот фрагмент карты. В планшете, переданном ему злобой, имелось довольно подробное изображение этого участка. Конечно, Лис не помнил всех деталей, зато помнил главное — застройка не подступала непосредственно к черноте, оставляя приличный коридор. Вот по нему-то и можно попробовать уйти. Зараженные не любят черноту. Может, и передумают насчет покушать. А если нет, то можно будет использовать этот коридор для обороны. В узком секторе все преимущество от маневренности тварей в ноль уйдет. Вот тогда они и посмотрят, кто кого». Александр слушал его план с некоторой долей скепсиса, поставив под сомнение саму возможность перемещения вдоль границы мертвого кластера, на что лист только хмыкнул, изобразив презрительную мину, и заговорщически подмигнул мало что понимающему пенсионеру, пока девушка торчала в люке и не видела его гримасы. Она, похоже, слабо представляла себе транспорт, на котором сейчас передвигалась. Выкрутасы электроники рядом с чернотой и полный отказ работать непосредственно в ней. Были тут притчи языцах. Но армейский Урал к электронике не относился никаким боком. Одна сплошная механика. Так что надежда у них была и довольно серьезная. Между тем бегущие по дороге вальяжной трусцой кодло развитых и высоко развитых ошарашенно таращилась, как в нескольких сотнях метров потерявшая всякий нюх еда пересекает им дорогу. До них понемногу стало доходить, что в этой консервной банке наверняка есть чем поживиться. С небольшой задержкой на осмысление твари начали вставать на боевой курс. Уже набирая скорость, они выстраивались в цепь, по ходу дела распределяя в ней места согласно штатному расписанию банды. Самое удивительное, что заметил Лис в зеркале, это что выбравшаяся из пролеска толпа, ни на миг не смутившись более грозных собратьев, тоже припустила по следам улепетающих иммунных. Лис знал только один случай, когда мелочь могла позволить себе проигнорировать старших, только когда за ней стоял не менее развитый собрат. Это укрепило его во мнении, что зараженными управляют. Поскольку среди их первоначальных преследователей элитника он не видел да и сам характер погони не вписывался в обычное поведение тварей, то управляет ими кто-то с соответствующим даром. Уровень этого дара можно охарактеризовать как заоблачный, если учесть возможность управления Ордой. Потому-то и не боялась мелочевка нагло вмешиваться в охоту высокоразвитых. Соблюдать тишину смысла уже никакого не было. Они тащили на своем хвосте все, что только можно было представить в самом кошмарном сне. Только это был вовсе не сон» и кушать их собирались по-настоящему. Лишняя фора им сейчас бы не помешала. «Лаки, если будет возможность кого-нибудь отговорить от охоты, не стесняйся!» Лис давал это указание, больше полагаясь на русский авось. «Если твари подберутся к ним на 200 метров, то считай кранты. Но на складках местности угол наклона может измениться, и кто-то из преследователей может оказаться в зоне поражения. Главное, клювом не щелкать». «Скажи трейсерши, пусть попробует сделать им кучу малу!» Обогнув всю промышленную зону, Урал едва не влетел в черноту. Настолько неожиданно она появилась из-за производственных корпусов. По загривку пронесся будоражащий вихрь маленьких ножек, гонимых нахлынувшими воспоминаниями. Лису удалось удержать автомобиль в коридоре между чернотой и бетонным забором, ограждающим заводскую территорию, при этом не потеряв скорости. Вот только не помогло. Скорость упала сама». Через 500 метров двигатель «Урала» выдал два коротких «Чиха» и потерял всякий интерес к жизни. Машина прокатилась еще совсем немного и замерла безжизненной тушей. Лист дважды щелкнул переключателем, но дух жизни во взбеленившуюся телегу возвращаться не желал. «Фортуна» именно сегодня решила взять отгул.